Глава 67. Трактующая о рождениях, браках и смертях. Какие бы ни лелеяла Бекки тайные планы, согласно которым преданная любовь Добина должна была увенчаться успехом, маленькая женщина считала, что разглашать их пока не следует.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 И хотя она не добивалась представления ко двору, однако сами августейшие лучезарные особы прослышали о ее чарах и не прочь были с ней познакомиться. Когда же стало известно, что Бекки – дворянка из старинного английского рода, что муж ее – гвардейский полковник, его превосходительство и губернатор целого острова –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 что это его выдающиеся светские таланты и остроумие собирают вокруг него местное высшее общество. Что касается Эми, которая совсем не чувствовала себя хозяйкой в собственном доме, кроме тех случаев, когда приходилось платить по счетам, то Бекки скоро открыла способ услаждать и развлекать ее, Она постоянно беседовала с нею об опальном майоре Добине, не уставала восхищаться этим замечательным, благородным человеком и уверять Эмилию, что та обошлась с ним страшно жестоко. Эми защищала свое поведение и доказывала, что оно было подсказано ей высокими религиозными правилами что женщина, которая однажды, и так далее. Да еще за такого ангела, как тот, за кого она имела величайшее счастье выйти замуж, остается его женою навсегда. Но она охотно предоставляла Бекке расхваливать майора, и даже сама по многу раз в день наводила ее на разговор о Добине.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 этого милого, доброго джентльмена, майора Добина. Ее заступничество сердило Эмилию так же мало, как и восторженные речи Ребекки. Она постоянно заставляла Джорджи писать ему и велела приписывать в пасскриптуме, что мама шлет привет. И когда по ночам она смотрела на портрет мужа,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 уходила в соседнюю комнату. И там, без сомнения, утешалась созерцанием миниатюры своего супруга. После отъезда Добина осталось несколько книг, помеченных его фамилией. Немецкий словарь с надписью Уильям Добин» на первом листе, путеводитель с его инициалами и еще один-два тома, принадлежавших ему.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 По тайном ящичке. Не интересуясь обществом И скучая на балах, Эми больше всего любила В летние вечера Совершать с Джорджи Далекие прогулки. На это время Бэки Оставалась в обществе мистера Джозефа. И тогда мать с сыном беседовали О майоре в таком духе,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 большую часть своего времени, когда оставались вдвоем. Бесхитростная женщина сделала мальчика своим наперсником. Он был таким же другом у Ильяма, как и всякий, кто хорошо знал его. Тем временем миссис Бекки, чтобы не отстать в проявлении чувств, тоже повесила у себя в комнате портрет, чем вызвала немало веселого удивления среди своих знакомых и великую радость самого оригинала, которым был никто иной, как наш приятель Джосс. Ощастливив семейство Седви своим вторжением, маленькая женщина, прибывшая с более чем скромным багажом, Должно быть, стыдилась невзрачного вида своих чемоданов и картонок, и потому часто с большим уважением упоминала о вещах, оставшихся в Лейпциге, откуда она собиралась их выписать. Если путешественник постоянно твердит о своем роскошном багаже, который по чистой случайности оказался не при нем, «Остерегайся такого путешественника, о сын мой!» «В девяти случаях из десяти это жулик!» Ни Джос, ни Эми не знали этого важного правила. Им казалось совершенно несущественным, вправду ли у Баки есть множество прекрасных платьев в ее невидимых сундуках. Но так как ее наличный гардероб – был чрезвычайно поношен. Эми снабжала ее вещами и собственных запасов или возила к лучшей в городе портнихе и там заказывала ей все необходимое. Теперь будьте покойны, на боке не было рваных кружев и выцветших шелков, сползающих с плеча. С переменой своего положения она изменила и свои привычки. Баночка с румянами была заброшена. Другое, возбудительное средство, к которому Бекки пристрастилась, также было забыто. Или вернее, она обращалась к нему только в исключительных случаях. Например, когда Джо летним вечером в отсутствии Эми и мальчика, ушедших на прогулку, уговаривал ее выпить рюмочку но если с строго себя ограничивала то нельзя утверждать того же о кирше этого каналью невозможно было удержать от бутылки и он никогда не мог сказать сколько выпил иной раз он сам поражался почему так быстро убывает французский коньяк мистера седли ну оставим эту щекотливую тему. По всей вероятности, Бекки употребляла напитками значительно меньше, чем до своего переезда в приличное семейство. Наконец, из Лейпцига прибыли пресловутые сундуки числом три, но ничуть не огромные и не роскошные. Да и что-то не похоже было, чтобы Бекки доставала из них какие-нибудь наряды или украшения. Но из одной шкатулки, содержавшей кучу разных бумаг, это была та самая шкатулка, которую перерыл Родан Кроули в бешеных поисках денег, спрятанных Ребеккой. Она с торжеством извлекла какую-то картину, а затем приколола ее булавками к стене в своей комнате и подвела к ней Джоза. То был портрет джентльмена, исполненный карандашом, только физиономия его удостоилась окраски в розовый цвет. Джентльмен ехал на слоне, удаляясь от нескольких кокосовых пальм и пагоды. Это была сцена из «Восточной жизни». «Разрази меня, Господь!» «Да ведь это я!» — вскричал Джосс. «Да, это был он сам, в цвете молодости и красоты, в нанковой куртке, покроя 1804 года. Это была старая картинка, висевшая когда-то в доме на Расселскверх. «Я купила его», — сказала Бекки голосом, дрожащим от волнения. «Я тогда отправилась посмотреть, не могу ли я чем-нибудь помочь моим милым друзьям. Я никогда не расстаюсь с этим портретом и никогда не расстанусь». «В самом деле?» — воскликнул Джосс, преисполненный невыразимого восторга и гордости. «Значит, вам он действительно так дорог?» «Из-за меня?» «Вы и сами это отлично знаете». Сказала Бекки. Но к чему говорить? К чему вспоминать? Оглядываться назад. Слишком поздно. Для Джоза этот вечерний разговор был полон сладости. Эми, как только вернулась домой, легла спать, чувствуя себя очень усталой и нездоровой. Джоз и его прекрасная гостья остались в очаровательном тет И сестра мистера Седли, лёжа без сна в своей комнате, слышала, как Ребекка пела Джозу старые романсы времён 1815 года. В эту ночь Джоз против обыкновения спал так же плохо, как и Эмилия.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 новости, которыми Джос, как человек, понюхавший пороху, особенно интересовался. И вот однажды он прочел «Прибытие полка». Грейвзенд, 20 июня. Ремчандер, судно Остынской компании, вошло сегодня утром в устье Темзы, имея на борту 14 офицеров и,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 и выпили за здоровье своих соотечественников по бокалу лучшего уэйтовского кларета. В другой раз джос прочитал краткое сообщение. Майор Добин прибыл в полк в Чатым. Затем он огласил отчет о представлении на высочайшем приеме полковника сэра Майкла Одауда, кавалера Ордена Бани, леди Одауд,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 И корила себя за то, что отвергла такое сокровище. Да, ее больше не было. Уильям растратил ее. Он уже не любит Эмилию. Думал он. Так, как любил раньше. И никогда не полюбит. Такую привязанность какую он предлагал ей в течение многих лет. Нельзя отбросить, разбить вдребезги, а потом снова склеить так, чтобы не видно было трещин. Беспечная маленькая тиранка именно так и разбила его любовь. «Нет, я сам себя обманывал и тешил надеждой». Снова и снова думал у Ильи. «Будь она достойна любви, которую я предлагал ей, она ответила бы на нее давно. Это была глупая ошибка. Но разве вся наша жизнь не состоит из подобных ошибок? А если бы даже я добился своего то не разочаровался бы я на другой же день после победы. Зачем же мучиться или стыдиться поражения? Чем больше Добин думал об этой долгой поре своей жизни, тем яснее видел, как глубоко он заблуждался. «Пойду опять служить», — говорил он себе. И буду исполнять свой долг на том жизненном поприще, на которое небу угодно было меня поставить. Буду следить за тем, чтобы пуговицы у рекрутов были как следует начищены, и чтобы сержанты не делали ошибок в отчетах. Буду обедать в офицерской столовой и слушать анекдоты нашего доктора-шотландца. Когда же состарюсь, выйду на половинный оклад, И мои старухи-сёстры будут пилить меня. Я жила и любила, Как говорит та девушка в Валенштейне. Я человек конченый. Уплотите по счёту. И дайте мне сигару». «Да, узнайте, что сегодня идет в театре, Фрэнсис». «Завтра мы отплываем на Ботавце». Выше приведенную речь, из которой Фрэнсис слышал только последние три строчки, Добин произносил, расхаживая взад и вперед по бом-пьес в Роттердаме. «Ботавец стоял в порту». Добин мог рассмотреть то место на палубе, где он сидел с Эми в начале своего счастливого путешествия. Что хотела ему сказать эта маленькая миссис Кроули? Э, да что там? Завтра он отплывает в Англию. Домой, к своим обязанностям. В начале июля маленький придворный кружок пумперникеля распадался. Члены его, в силу порядка, принятого у немцев, разъезжались по многочисленным городкам, где они пили минеральные воды, катались на осликах, а у кого были деньги и склонность, играли в азартные игры. Вместе с сотнями себе подобных насыщались за табльдотами, и так коротали лето. Английские дипломаты ехали в Теплиц или Киссинген. Их французские соперники запирали свою канцелярию и мчались на мило их сердцу Ганский бульвар. Лучезарная владетельная фамилия также отправлялась на воды или в свои охотничьи поместья. Уезжали все кто только притязал на принадлежность к высшему свету. А с ними вместе, конечно, и доктор фон Глаубер, придворный врач, и его супруга баронесса. Купальный сезон был самым прибыльным в практике доктора. Он соединял приятное с полезным, и обычно, выбирая местом своего пребывания Остенде, усердно посещаемый немцами, лечил как себя самого, так и свою супругу морскими купаниями. Его интересный пациент Джоз был для доктора настоящей дойной коровой, и он без труда убедил коллектора провести лето в этом отвратительном приморском городке, как ради здоровья самого Джоза, так и ради здоровья его очаровательной сестры которая действительно пошатнулась. Эми было совершенно все равно, куда ехать. Джорджи запрыгал от радости при мысли о переезде на новые места. Что касается Бекки, то она, само собой разумеется, заняла четвертое место в прекрасной карете, приобретенной мистером Джозом. Двое слуг поместились впереди на козлах. У Бекки были кое-какие опасения насчет вероятной встречи в Остенде с друзьями, которые могли порассказать о ней довольно-таки некрасивые истории. Но нет, она достаточно сильна, чтобы не дать себя в обиду. Она обрела теперь такой надежный якорь в лице Джоза, что нужен был бы поистине сильный шторм, чтобы сорвать ее и бросить волны. Эпизод с портретом до доконал Джоза. Бекки сняла со стены своего слона и уложила его в шкатулку, полученную в подарок от Эмилии много лет тому назад. Эми тоже пустилась в путь со своими лорами, своими двумя портретами. И в конце концов все наши друзья остановились на жительство в чрезвычайно дорогой и неудобной гостинице в Астенде. Здесь Эмилия стала брать морские ванны, пытаясь извлечь из них какую, возможно, пользу. И хотя десятки людей, знакомых с Бекки, проходили мимо и не кланялись ей, Однако миссис Осборн, всюду появлявшаяся с ней вместе и никого не знавшая, не подозревала о таком отношении к приятельнице, которую она столь рассудительно избрала себе в компаньонке. Сама же Бекки не считала нужным сообщить ей, что происходит перед ее невинным взором. Впрочем, некоторые знакомые миссис Родан Кроули Узнавали ее довольно охотно. Быть может, охотнее, чем она сама того желала бы. Среди них был майор Лодер, никакого полка, и капитан Рук, бывший стрелок. Их можно было видеть в любой день на набережной, где они курили и глазели на женщин. Очень скоро они проникли, в избранный кружок мистера Джозефа Седли. Они не признавали никаких отказов. Они врывались в дом, все равно была там Бекки или нет. Проходили в гостиную миссис Осбор, наполняя комнату запахом своих сюртуков и усов. Называли Джоза старым пщутом, совершали набеги на его обеденный стол и хохотали и пили часами. «Что это может значить?» спрашивал Джорджи, не любивший этих джентльменов. «Я слышал, как майор говорил вчера миссис Кроули. «Нет-нет, Бекки, вам не удастся одной завладеть старым пщутом. Дайте нам на него поставить. Не то я, черт возьми, вас выдам». «Что майор хотел сказать, мама?» «Майор...» «Не называй его майором», — сказала Эми. «Право. Я не знаю, что он хотел сказать». Присутствие Лодера и его друга внушало бедной Эмилии невыносимый ужас и отвращение. Они отпускали ей пьяные комплименты, нагло разглядывали ее за обедом, а капитан делал ей авансы от которых ее бросала в дрожь. И она боялась встречаться с ними, если рядом не было Джорджа. Ребека нужно отдать ей справедливость, также не разрешала этим господам оставаться наедине с Эмилией, тем более что майор был в то время свободен и поклялся, что завоюет ее расположение. Два негодяя дрались между собой, «За это невинное создание!» «Отбивали ее друг у друга за ее же столом!» «И хотя Эмилия не знала, какие планы эти мерзавцы строили на ее счет, она испытывала в их присутствии мучительную неловкость и страстно хотела одного — бежать!» «Она просила, она умоляла Джоза вернуться домой!» Куда там? Он был тяжел на подъем. Его удерживал доктор. А может, и еще кое-какие соображения. Бейки во всяком случае, не стремилась в Англию. Наконец Эми приняла серьезное решение. Бросилась с головой в воду. Она написала... Письмо одному своему другу, жившему за морем. Письмо, о котором никому не сказала ни слова, которое сама отнесла под шалью на почту, так что никто ничего не заметил. Лишь при Джорджи, который вышел встречать ее, Эмилия покраснела и смутилась а вечером особенно долго целовала и обнимала мальчика. Вернувшись с прогулки, она весь день не выходила из своей комнаты. Бекки решила, что ее напугали майор Лодер и капитан. «Нельзя ей тут оставаться», — рассуждала Бекки сама с собой. «Она должна уехать». Глупышкая такая, она все еще хнычет о своем болване мужа, Хоть он уже пятнадцать лет, как в могиле, и по ему. Она не выйдет замуж ни за одного из этих господ. Какая дрянь, этот лодер! Нет, она выйдет за бамбуковую трость. Я это устрою.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 бессердечное, неблагодарное создание. — Я старалась, старалась изо всех сил. — Право, я старалась, Ребека, сказала Эмилия молящим голосом. — Но я не могу забыть. И она, не договорив, обратила взор к портрету. «Не можешь забыть его!» — воскликнула Бекки. «Этого себялюбца и пустозвона, этого невоспитанного, вульгарного Дэнди, этого никчёмного Олуха, человека без ума, без воспитания, без сердца, который против нашего друга с бамбуковой тростью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 Шалый молодой человек умолял ее бежать с ним. Эми поникла головой. И кажется, в последний раз, что и полагается плакать на страницах нашей повести, приступила к этому занятию. Голова ее упала на грудь, руки поднялись к глазам,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 Я могу любить его теперь всем сердцем. Ох, я буду, буду любить его. Только бы он мне позволил, Только бы простил меня. Сдается мне, что это чувство Затопило все другие волновавшие ее нежное сердечко. Сказать по правде, она плакала. Не так долго, как ожидала Бекки, которая утешала ее и целовала. Редкий знак симпатии со стороны миссис Бекки. Она обращалась с Эмми словно с ребенком, даже гладила ее по головке. «А теперь...»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 Бекки взвизгнула от смеха <смех> Записка! Вот она! Запела она подобно разине, весь дом зазвенел от ее пронзительного голоса. На третье утро после этой сценки, хотя погода была дождливая и ветреная.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 Дождь бил ей в лицо, а она всё смотрела на запад, за темную полосу моря, поверх тяжелых валов, с шумом и пеной ударявшихся о берег. Мать и сын почти все время молчали. Лишь изредка мальчик обращался к своей робкой спутнице с несколькими словами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 И действительно, вдали показался дымок. Но ведь его могло и не быть на пароходе. Он мог не получить письма. Он мог не захотеть. Опасения одно за другим ударялись о ее сердечко, как волны о камне набережной. Вслед за дымом показалось судно. У Джорджи была подзорная труба. Он ловко навел ее на цель, и по мере того, как пароход подходил все ближе и ближе, то ныряя, то поднимаясь над водой, отпускал подобающие случаю замечания —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 Она бормотала что-то вроде «Простите, Уилья, милый, милый, милый, дорогой друг! Чмак, чмак, чмак!» И прочую несусветную ерунду в том же духе. Когда Эми вынырнула из-под плаща, все еще крепко держа Уильяма за руку, она посмотрела ему в лицо.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 приветствуя Добина громким, радостным смехом. Всю дорогу домой он плясал вокруг них и выделывал самые причудливые пируэты. Джосс еще не вставал. Бекки не было видно, хотя она подглядывала из-за гордины. Джорджи побежал справиться, готов ли завтрак. Эми, сдав в прихожей свою шали-шляпку на руки мисс Пейн, стала расстегивать пряжку на плаще уильяма и... «С вашего позволения, мы пойдем вместе с Джорджем позаботиться о завтраке для полковника». Корабль в порту.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 Он просил каждый день и час в течение 18 лет. Поэтому томился. Вот она вершина. Конец Последняя страница третьего тома. Прощайте, полковник,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 перед простым и добрым существом, которое первым стало на ее защиту. Может, из отвращения ко всяким сентиментальным сценам, но только Ребека, удовольствовавшись той ролью, которую она уже сыграла в этом деле, не показалась на глаза полковнику Добину и его жене, объяснив, что ей необходимо съездить по неотложным делам в брюге, Она отправилась туда, и только Джорджи и его дядя присутствовали при венчании. Но после свадьбы, когда Джордж с родителями уехал в Англию, миссис Бейки вернулась всего на несколько дней, чтобы утешить одинокого холостяка Джозефа Седли. Он сказал, что предпочитает жизнь на континенте, и отклонил предложение поселиться вместе с сестрой и зятем. Эмми была рада, что написала мужу прежде, чем прочла то письмо Джорджа или узнала о его существовании. «Я все это знал», — сказал Уильям. «Но разве мог я пустить в ход такое оружие против памяти, бедняги?» «Вот почему мне было так больно, когда ты...» «Никогда больше не говори об этом!» Воскликнула Эми так смиренно и униженно, что Уильям переменил разговор и стал рассказывать о Глорвине и милой старой Пегги Одаут, у которых он сидел, когда получил письмо с призывом вернуться. Ха -ха -ха -ха -ха. Если бы ты не послала за мною...» Прибавил он со смехом. Кто знает, как была бы теперь фамилия Глорвины. В настоящее время ее зовут Глорвина Поски. Ныне майорша Поски. Она вступила в этот брак после смерти первой жены майора, решив, что может выйти замуж только за однополчанина. Леди Одаут тоже столь привязана к своему полку, что, по ее словам, если что-нибудь случится с Миком, она, ей-богу, вернется и выйдет за кого-нибудь из своих офицеров. Но генерал-майор чувствует себя прекрасно. Он живет очень пышно в Одаутстауне. Держит свору гонщих и, если не считать, пожалуй, их соседа Хогарти из замка Хогарти, почитается первым человеком в графстве. Ее милость до сих пор танцует жигу, и на последнем балу у лорда-наместника выразила желание потанцевать с обершталмейстером. И она и Глорвина утверждали, что Добин — Обошёлся с последней бессовестно. Но когда подвернулся Поски, Глоровина утешилась, а великолепный тюрбан из Парижа усмирил гнев леди Одаут. Когда полковник Добин вышел в отставку, а сделал он это сразу после свадьбы, он арендовал премиленькую усадьбу в Хемпшире, недалеко от королевского Кроули, где сэр Питт после проведения Биля о реформе безвыездно жил со своим семейством. Все его надежды на звание «Пера» рухнули, так как оба его место в парламенте были потеряны. Эта катастрофа отразилась и на его кармане, и на состоянии духа. Здоровье его стало сдавать, и он пророчил близкую гибель империи. Леди Джейн и миссис Добин сделались большими друзьями. Между замком и миртами, домом полковника, который он снял у своего друга майора Понто, жившего с семьей за границей. Постоянно мелькали коляски и шарабаны.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 «Сказал он, при нынешних обстоятельствах Эмилия не может у вас бывать!» «Клянусь вам! Клянусь!» Прохрипел Джоз и потянулся к Библии, что она невинна, как младенец!» Также безупречно, как ваша собственная жена. Пусть так мрачно возразил полковник. Наэми не может приехать к вам. Будьте мужчина, Джос. Порвите эту некрасивую связь. Возвращайтесь домой к нам. Мы слышали, что ваши дела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 Ведь вы знаете, я себя так плохо чувствую. Понимаете, простая благодарность. Я собираюсь все оставить вам. Я могу выплачивать страховые взносы из моего дохода. Честное слово, могу восклицал бесхарактерный шурин у Ильяма. Полковник умолял Джоза: бежать сейчас же, Уехать в Индию, куда миссис Кроули не могла последовать за ним, сделать все, чтобы порвать связь, которая может привести к самым роковым последствиям. Джоз стиснул руки и воскликнул: что вернется в Индию, что сделает всё? Но только нужно время. Нельзя ничего говорить, миссис Кроули. Она... она убьет меня, если узнает. Вы понятия не имеете, какая это ужасная женщина.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 различных дутых предприятий. Ценность представляли только те две тысячи, на которые была застрахована его жизнь, и которые были поровну поделены между его возлюбленной сестрой Эмилией, супругой полковника и прочей-прочей, и его другом, и неоценимой сиделкой во время болезни, Ребеккой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 Они объявили, что миссис Кроули — жертва возмутительного заговора, отравившего всю ее жизнь. И, наконец, восторжествовали. Деньги были выплачены, и ее репутация восстановлена. Но полковник Добин отослал свою долю наследства обратно страховому обществу и наотрез отказался поддерживать какие-либо отношения с Ребеккой. Ей не пришлось делаться леди Кроули, хотя она продолжала так величать себя. Его превосходительство, полковник Родан Кроули, к великой скорби обожавших его подданных, скончался от жёлтой лихорадки на острове Ковентри за полтора месяца до кончины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 Баронет постоянно живет в королевском кроуле следит Джейн и ее дочерью, между тем как Ребека, Леди Кроули По большей части обретается вати и челтнями, где множество прекрасных людей считают ее несправедливо обиженной. Есть у нее и враги, у кого их нет. Ответом им служит ее жизнь.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 И вздыхает. Но он ни разу не сказал ей ни ласкового или недоброго слова и старается выполнить всякое ее желание лишь только узнает о нем. Ах суета сует! Кто из нас счастлив в этом мире?